По-видимому, уважение к старости основано на том, что хотя у молодых людей предполагается честь, но она еще не испытана и признается за нами как бы в кредит. У людей же пожилых за срок их жизни выяснилось, доказали ли они на деле свою честь. Не возраст сам по себе, так как животные достигают иногда более преклонных лет, чем люди, не опыт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 Хризип и Диоген говорили, что если вычесть пользу, приносимую нам доброй славой, то не стоило бы пошевелить пальцем ради нее. С этим я вполне согласен. Ту же идею более пространно излагает Гельвеций в мастерском исследовании Леспри. и приходит к следующему. «Мы...»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 выражающийся вовне, в орденах, титуле и тому подобном. Вместе с тем растет и подчиненность в обращении с ним. Обыкновенно и сословие в такой же мере определяет тот или иной объем чести, разнообразящийся, правда, в зависимости от того, насколько толпа уясняет себе значение данного сословия. Но всегда за тем, кто имеет и выполняет особые обязанности — Признается больше чести, чем зарядовым гражданином, честь кое носит преимущественно отрицательный характер.